В глубине леса. Ты бежишь, но недостаточно быстро. У тренера тела есть хлыст. Хлыст. Ты сражаешься, но недостаточно старательно. У тренера по оружию есть хлыст. Хлыст. Ты понимаешь, но недостаточно глубоко. У тренера войны есть хлыст. Хлыст. Ты соединяешь, но недостаточно сильно. У тренера духа есть хлыст. Хлыст. Ты бежишь, но недостаточно быстро. У тренера тела есть хлыст. Хлыст. Ты бежишь, но недостаточно быстро. Ты бежишь. Бежишь.